Глава 12 В раздевалке, кроме нас, кисули, оказалась еще одна мама с малышкой. Мы поздоровались, открыли шкафчик и приступили к делу. «Как это надевать?» — повторила киса вопрос, который задавала вчера перед сном. Я расстегнула молнию. Всовываешь ноги в лосины, потом натягиваешь форму на тело, руки суешь в рукавчики, «Начинай. Я потом застегну». «Неудобно!» — запыхтела киса. «В магазине без всего пришитого легче получалось». «Зато не придется чулочки отдельно надевать», — улыбнулась я. Минут через пять кисуля была упакована. Она подошла к зеркалу, а я в этот момент начала укладывать в шкафчик ее джинсы и пловер. «Ма, смотри, какой красивый купальник!» — сказала другая девочка. «Очень!» — похвалила женщина. — Я тоже такой хочу, — законючила малышка. — Сейчас прошу тетю, она скажет, где форму покупали, — пообещала мать. — Мне сзади холодно, — сказала киса. Я обернулась. — Ой, девочка, у тебя попа голая, — ахнула женщина. Киса бросилась к шкафчику, стащила купальник и схватила белые трикотажные трусики. — Я же внимательно изучала форму, только сейчас увидела. Под розовой юбочкой ничего нет. Обычно купальник — это боди. А я вижу конструкцию с чулками рукавами, застегнутую сзади на молнию, спереди цельную и пустую под плесе. Предполагается, что юная танцовщица останется в нижнем белье. Или надо натянуть колготки, но ведь уже есть одни челки. Очень странно. Я начала вертеть изделие и заметила, что в ткани, под тем местом, где закончилась молния, есть небольшое отверстие. Зачем оно? Можно в первую секунду подумать, что ткань просто слегка разорвалась. Но нет. Дырочка аккуратно обработана, края подогнуты. ее определенно сделали специально. С какой целью? Это ширинка? На спине? В форме для девочки? Почему мне в голову вечно лезут всякие глупости? просим всех в зал раздался с потолка женский голос занятия начинаются кисули и вторая малышка убежали мы женщины остались вдвоем лена лампа сказали мы одновременно и рассмеялись где вы взяли столь необычный купальник осведомилась елена поделитесь адресом не советую обращаться в бутик где я вчера купила форму вздохнула я там слишком дорого продавщица неприятная И она нам дала в результате не то, что Киса мерила. «Согласитесь, форма странная. Инструкция есть?» — поинтересовалась Лена. Я вынула из пакета коробку. «Сейчас посмотрю. О, она на китайском, нет перевода на русский. И почему вчера в магазине я не проверила комплектность? По закону при любом товаре должен находиться текст на русском». Елена протянула руку. «Можно?» Я отдала ей упаковку. «Сейчас прочитаю». пообещала она. «Я работаю переводчиком с китайского. Моя мать родилась в Пекине, жила там до 25 лет, пока из России не приехал мой будущий папа, который что-то там в Китае покупал. Потом они поженились, родилась я. Ой! Что такое?» насторожилась я. Лена хихикнула. «Слушайте, фирма «Любовь четыре лапы» представляет коллекцию «Моя счастливая собака на карнавале». Упаковка номер один содержит в себе наряд для пса-девочки. «Идеально подойдет всем гладким породам среднего размера. Вашим любимцам с длинной шерстью его не рекомендуем, так как застежка-молния может прищемить волосинки и причинить им боль. И... И...» Елена расхохоталась. «Простите, пожалуйста, неудобно, что смеюсь, честное слово, сдержаться не могу». «Хотите сказать, что я купила карнавальный наряд для собаки?» — заморгала я. «Да!» — кивнула Лена. Размер на королевского пуделя, лабрадора, ротвеллера. — Вот почему под юбочкой пусто, — пробормотала я. — И дырка в комбинезоне. Она сделана для хвоста. — Точно, — согласилась Елена. Наш народ иероглифов не знает. Оптовики берут у поставщиков товар, опираясь на инструкцию, которую тому продающая сторона предоставила. А китайцы, несмотря на некогда крепкие связи с СССР, В массе своей не говорят на русском. Где отоваривается мелкий торгаш? На базе. А там горе-переводчики. Один раз я видела руководство к стиральной машине, которую продали моим друзьям, как посудомойку. Я рассмеялась и тут же осеклась. Лена, пожалуйста, не рассказывайте никому о конфузе. Бедную кисули дети задразнят. Надо мне ее потихонечку увезти. Ребята не поймут, чья одежда на малышке. Начала успокаивать меня Лена. «Зато родители догадаются», — возразила я. «Наверное, в зале есть пара мамочек из категории тех, кто всегда присутствует на уроках. Вот они...» Дверь открылась, показалась голова мужчины. «Все одеты! Извините!» Дети ушли, а мы не переодеваемся, — кокетливо сказала Лена. «Нас плясать не зовут, мы старые лошадки». «Можно войти?» — спросил незнакомец. «Пожалуйста», — разрешила я. «Здрасте, Николай!» — представился мужик и сел на скамеечку. Мы с Леной назвали свои имена. «Там девчонка в розовой форме!» — засмеялся Николай. «Ну, вообще просто!» «Где только такую купили?» Я опустила глаза. «Ну вот, началось!» «Моя Катька от зависти чуть не лопнула!» — весело продолжал отец. «Скандалезу закатила! Почему у нее такого прикида нет? Чей ребенок-то?» «Мой», — призналась я. «Подскажите адресок магазин, попросил дядька. «Если баба плачет, у меня желудок скручивает. Чё хошку плю? Пусть только заткнется. А уж когда дочь рыдает, я ей всё принесу. Где брали красоту? Суперская шматяра. Блестит, аж в глазах тошнит». «Ну, понимаете», — замямлила я, — «эта вещь, а вещь...» «Я привезла лампе форму в подарок». Пришла мне на помощь Елена. Из-за гранкомандировки. А в России она не продается. Ясненько, процедил мужик. Не желаете адресом поделиться? Хотите, чтобы девка одна в таком наряде фитиляла? Ну, с вами. Подавитесь купальником, чтоб он у вас разорвался, в лохмы превратился. Немедленно убирайтесь из женской раздевалки, скипела Елена. Приперся и ругается. Мужик, бормоча себе под нос гадости, удалился. «Не переживай», — перешла со мной на «ты» Лена. «Дураков и грубиянов вокруг навалом. Никто не поймет, что на твоей кесе. Ничего ей не говори. Купи новый купальник и подари. Она его наденет, про старый забудет. Танцы длятся два часа, потом дети нормально оденутся и на другие занятия пойдут. Времени много, успеешь». Я поблагодарила ее за совет, пошла на ресепшн и обратилась к администратору. «Мне вчера очень понравился пирог, которым Вероника в избушке угощала. Если приеду к ней просто так, есть шанс его попробовать?» «Конечно», — улыбнулась девушка. «Сейчас Алексея вызову. Оплачивать ничего не надо. Хозяйки запретили с вас хоть копейку брать». «Катакомбы?» — удивилась Ника. «Это что?» «Сеть запутанных пещер под землей», — объяснила я. «А не под этой избой?» — недоумевала Вероника. «Жилье не наше, служебное. Не знаю, что где находится». «Думаю, тот, кто отправил записку, соврал, чтобы получить деньги», — пояснила я. «Или ошибся. Но давайте проверим». «Как?» — спросила Вероника. «Поднимем ковер, посмотрим, что в подполе». Предложила я. «Нет», — испугалась Ника. «Маргарита Федоровна запретила». «Она не узнает», — сказала я. «Мы осторожно. Нет, нет, нет, нет!» В панике отказалась Вероника. «Хорошо, как хотите», — вздохнула я. «Думаю, Татьяна обратится в полицию и...» «Не надо!» — запаниковала Ника. «Мать окончательно с ума тогда сойдет!» Я развела руками. «У нас есть два варианта. Или мы очень аккуратно смотрим, что в подполе, или сюда приедет бригада полицейских. Татьяна очень хочет найти свою сестру. Она точно поднимет шум». Ника покусала нижнюю губу. Потом выпалила. «Сами поглядим!» «Мудрое решение», — одобрила я. «Где ваш муж?» «Лёша сейчас в отеле что-то чинит», — пояснила Ника. «Вас он в исключение исключения привёз. Сегодня в зоопарке выходной. Звери от людей устают. Им в себя прийти надо». «Где Алексей инструменты хранит?» — спросила я. «Сейчас принесу их», — пообещала Ника. «Сама край ковра отодвину. Все снимать нет необходимости. Только бы старуха не проснулась. Господи, пусть мать спит подольше».